Находился небольшой, он мне казался громадным, неухоженный сад. Посреди него холм, обсаженный кустами, мы называли его курганом. Между высокими деревьями в центре сада разбили клумбу, а кругом рос дикий кустарник, возле забора трава, с зарослами, лопуха. С годами сад уменьшался, потому что засохшие деревья спиливали, а на освободившемся месте появлялись деревянные сарайчики. Во дворе собирались ребята из нашего и соседних домов. Старшие гоняли голубей, играли в расшибалочку, тайком курили в саду за курганом. Мы же, мелюзга, играли в казаков-разбойников, прятки, лунки, салочки, позже узнали и более, и футболе. Во время футбола часто вылетали стекла в квартирах и время от времени сообща собирались деньги на стекольщика. Событием для всех становился приход в наш двор музыкантов. «Шарманщиков с попугаем». Иногда приходил аккуратно одетый человек и, положив перед собой шляпу на землю, начинал петь. Он исполнял много песен. Мы стояли вокруг и слушали артиста. Тут же открывались многие окна домов. Все с интересом слушали концерт, а потом бросали завернутую в бумажку мелочь. В душные летние московские ночи некоторые ребята спали на крышах сараев, приносили из дому. Какие-нибудь старые шубы, коврики, матрасы. Расстилали их на крышах и устраивались на ночь. Когда я стал постарше, мать величайшей для меня радости иногда тоже разрешала мне ночевать на крыше. Обычно нас собиралась компания из пяти-шести человек. Конечно, с ней не могло быть и речи. Сначала пели песни. Потом в полголоса каждый рассказывал страшные истории, необычайные случаи. Лежа на спинах смотрим на небо, усеянное звездами и слушаем звуки ночной Москвы. Длинные гудки паровозов доносятся с Курского вокзала, резкий экваксон автомобилей и отдаленный звон трамваев. Засыпали, как правило, когда небо совсем светлело. А иногда, заснув, вдруг просыпались от крупных капель дождя, тогда разбегались досыпать по домам. Все ребята во дворе имели прозвище. зудили называли Будильником. Одного парня Поташоном, другого Сапогом, а меня Психом. Как-то во дворе одному из ребят я сказал, а ты у нас псих, ненормальный. Что такое псих? Переспросили меня. Сумасшедший, психически больной, объяснил я. Все смеялись, и меня с тех пор начали называть психом. Кроме обычных игр, мы любили довольно странные развлечения. Кто-то придумал розыгрыш. Проведите меня. Из компании ребят, собиравшихся у ворот нашего дома, выбирался один, заводила. Обычно выбирали меня, так как я, по мнению товарищей, делал все очень натурально. Заводила должен отойти по переулку метров за сто от нашего дома и, выбрав кого-нибудь из прохожих, обратиться с просьбой. «Проведите, пожалуйста, меня, то ребята вон из того дома хотят меня побить». И тут разыгрывалась сцена нападения. Толпа у ворот кричала и издали «Вот он, вот он, бей его, бей!» Я, моля о защите, прижимался к прохожему. Женщины или мужчины, сопровождавшие меня, начинали кричать на ребят, вызывали к милиции, а друзья делали вид, будто нападают на меня. Когда опасность, якобы угрожавшая мне, миновала, я благодарил защитника и нырял во двор какого-нибудь дома, где некоторое время пережидал, а потом начиналось все сначала. Один раз нас купили. Здоровый дядька в меховой даке, взяв меня крепко за руку, сказал, «Идем со мной, не бойся». А когда поравнялся с группой моих товарищей, вдруг подтолкнув меня к ним, крикнул «А ну, дайте ему как следует!» И стал ждать, что будет. Друзья мои растерялись, а я стоял как дурак. Надо же, попался такой кровожадный дядька. Мой приятель Толя, по прозвищу Паташон с обидой крикнул ему вслед «Тебя самому надо дать!» Местификация не состоялась. Возникал у нас вражда. Подерутся двое парней из разных дворов, и начинается месть. Мы боимся ходить в одиночку мимо их двора, а не мимо нашего. В зависимости от военной обстановки менялся и мой маршрут в школу. Приходилось делать крюк, чтобы миновать дом номер семь, где я мог получить затрещину. Пользовался системой проходных дворов, что помогало, но не всегда. Каждый иду я через нейтральный мирный двор, спокойно насвистываю песенку, а тут подбегают ко мне мальчишки из какого дома? Из пятнадцатого. Это у вас, Витя, сапог живет. У нас. А, -а, а! Так это он нашего, Алька, вчера отлупил, и тут мне, конечно, досталось. Ближе всех во дворе мне был Коля Душкин. Дружба наша возникла после драки, во время которой я поранил Николаю голову рукояткой Пугача.